Пятое. Черный ворон, белое пятно. Прохладное серебро касалось моей кожи, а я все еще не могла поверить, что такая ценная вещь теперь моя. Идем, сказала Аурелия и направилась к крутому спуску. Я хочу представить тебе мою подругу Селию Лебедь Черную. Ей тяжело ходить, и сюда наверх она просто не сможет подняться. «Она ждет нас внизу, в гостиной». И я последовала за ней, вниз по темной лестнице, через прихожую, а оттуда в светлую гостиную, обставленную старой мебелью. «Селия!» — воскликнула Аурелия и раскинула руки, чтобы обнять гостью. На диване сидела упитанная, круглая, как шарик дама. В светлых одеяниях и с короткими светлыми локонами она была похожа на конфетку из белого шоколада. Из-за круглых пухлых щек ее лицо казалось моложе, но я все же предположила, что они с Аурелией ровесницы. Опираясь на крученную трость, Селия попыталась встать с подушек, но так и не смогла. Что с тобой случилось? спросила Аурелия, остановившись перед своей подругой и с удивлением уставившись на нее. Селия же прекратила свои попытки подняться, и, словно мешок, повалилась обратно на диван. Я ужасно располнела. — ответила Селия. — Говори как есть, не стесняйся. По телефону же ты меня не видишь, а встречались мы с тобой в последний раз на похоронах Людвига. Селия слегка покачала головой, и ее белые локоны и тройной подбородок заколыхались тоже. Аурелия села рядом с подругой. — Я в любом случае очень рада тебя видеть, — сказала она. Рядом с Селией она казалась хрупкой пташкой. — «Как же ты добиралась?» Вопрос был вполне логичным. «На такси», — ответила Селия. «Я много лет не выходила из своей квартиры. Все, что нужно, заказывала через службу доставки. Но когда ты мне позвонила и после стольких лет попросила прийти к тебе, я поняла, что наверняка случилось что-то очень важное». Мясистым указательным пальцем Селия поправила свои голубые очки. Сквозь их толстенные стекла ее глаза казались неестественно большими. Она внимательно изучала меня, а я стояла перед пожилыми дамами, переминаясь с ноги на ногу и пряча руки за спину, в струящемся сквозь распахнутые ставни свете солнца. От пристального взгляда Селия стало как-то не по себе. «Хочу познакомить тебя с Кайей», — улыбаясь, сказала Аурелия. Она аваност, как и мы с тобой. Но с нашей общиной у нее пока не было никаких контактов. Вот я и подумала, что мы, старые опытные аваносты, могли бы сегодня рассказать девочке что-нибудь о нашем чудесном мире. Она широко улыбалась и, казалось, совсем не заметила, что лицо Селия осунулось и стало белым, совсем как ее волосы и бесформенное платье. «О нашем чудесном мире? Да что с тобой, Аурелия?» Тихо спросила она. Сейчас Аурелия все же заметила, что что-то не так. Она вскинула брови и правой рукой схватилась за свой медальон. Глаза сели и наполнились слезами. «Ты сидишь тут в своей империи, Аваностов, под стеклянной крышей с момента смерти Людвига и исчезновения Артура, оградив себя от того, что творится во внешнем мире». «Аурелия, нет больше никакой общины аваностов!» «Но...» — удивленно пробормотала Аурелия певчи. «Никаких «но!» — резко ответила Селия и попыталась усесться удобнее. «Закрывать глаза на реальное положение дел больше нельзя. У меня украли мой священный медальон, ты это понимаешь? С тех пор я лишилась всех сил и теперь заедаю свое горе». Аурелия отпустила свою цепочку и сложила руки на коленях. Я невольно схватилась за спинку кресла. Здесь творится что-то очень нехорошее. По щеке сели и скатилась слеза. «Ты одна из немногих аваностов, кто еще сохранил свой медальон. А с ним и все силы. Очнись, Аурелия, и во имя неба отправь это дитя домой, где оно будет в безопасности». Я громко сглотнула. Во рту тут же пересохло, а по спине побежали мурашки. «Мне что, грозит опасность?» Я уставилась на Аурелию, но обе дамы в данный момент смотрели в глаза друг другу. Только тиканье больших напольных часов нарушало повисшую в комнате тишину. А тут еще и черный ворон пролетел на террасу и, склонив голову на бок, начал разглядывать сквозь стеклянную дверь, происходящая в гостиной. На большом клюве красовалось заметное белое пятно. Появление этой птицы стало для меня той искрой, от которой во мне вспыхнул пожар страха. «Прочь отсюда! Скорее! Это дело мне не по плечу! Я к такому не готова!» «Только что дивный мир на стеклянном чердаке, а теперь опасность подстерегает меня прямо за широкими дверями!» «Мне нужно домой!» — сказала я высоким чужим голосом. Женщины, кажется, только сейчас вспомнили о моем присутствии. Теперь и у Аурелии поникли плечи, а сама она выглядела очень усталой. Я подняла руку в знак прощания. «Ну, пока!» Выдавила я, развернулась и бросилась вон с комнаты. «Кая!» — слабо крикнула мне вслед Аурелия. Но я уже распахивала тяжелую входную дверь, мчалась к своему велосипеду и вскоре крутила педали в сторону дома. Так быстро, как только могла. «Как прошел день?» — спросила за ужином мама. Мы сидели на кухонной скамейке за маленьким столом и ели горячий суп с лапшой. Только меня он совсем не согревал, до сих пор била дрожь от случившегося днем. От маминого вопроса я вздрогнула. Она знает меня лучше всех, и я бы с удовольствием рассказала ей все, что пережила за эти пару дней. Но ведь Аурелия ясно дала мне понять, что нельзя. Я припала головой к маминому плечу и закрыла глаза. Она обняла меня и крепко к себе прижала. Слишком много всего, спросила она. Я только покивала, вдыхая родной мамин запах. Хочешь поговорить об этом? Я покачала головой. Ну, хорошо. Мама поцеловала меня в макушку. Вот теперь мне постепенно становилось тепло. Так бы и просидела. целую вечность. Позже, уже лежа в кровати, я нащупав свой медальон, подумала об Аурелии, о том, что говорила ее подруга Селия. Так существует эта община аваностов или нет? И какую роль во всем этом играл мой отец Артур? Это Селия упомянула об исчезновении Артура. Если он еще жив, то где прячется? Наверное, не надо было убегать. Лучше бы воспользовалась подвернувшейся возможностью и обо всем расспросила. На меня охватил безумный страх. Я даже не задумывалась, что можно поступить по-другому. Типичная я. С Мерле бы такого не случилось. Она бы осталась. Я почувствовала, как у меня предательски защипало в носу и в глазах. Ну что теперь плакать? Это разве поможет? К тому же ничего еще не потеряно. Я могу снова съездить к Аурелии. Да хоть завтра, прямо после школы.